Глава 14 Мы выехали из дома сразу после обеда. Втроем, как я и планировала. Джек умело управлял лошадьми. Мы со служанкой сидели укутанные в коляске. На этот раз я не спала. Не до того было. Вроде и ехала на нежеланное событие, а все равно чувствовала в душе волнение. Мало ли что и как там сложится. Не дай боги, кто-то из местных холостяков посчитает меня и теперь уже мое поместье, желанной добычей. С этими патриархальными законами я уж и не знала, как буду отказываться от сомнительной чести выйти замуж. Пока накручивала себя, смотрела по сторонам. Мимо проплывали уже голые луга, поля и леса. Урожай снят, трава скошена, листва опала. Печальное зрелище. А после бала, когда снова зарядят дожди, станет еще печальней. Я старательно отгоняла от себя дурные мысли всю дорогу, и все равно приехала в Лортан в отвратительном настроении. Ярмарка закончилась, и Лартан вновь стал обычным, ничем не примечательным провинциальным городком с преимущественно рабоче-торговым населением. В самом городе селилось не так уж и много аристократов. Они предпочитали загородные поместья. Здесь же жили в основном те, кому важен был доступ к близким магазинам и рынкам. Ну и те, кто не мог обойтись без вызова лекаря на дом. В общем, не так уж и много аристократов на общее число жителей. Бал устраивался в ратуше. Подъезды к ней уже были забиты каретами высокопоставленных аристократов. Изнутри ратуша была освещена так ярко, что ее огни разгоняли тьму в ближайших кварталах. Мы высадились за несколько домов от места события. Джек уехал искать стоянку, а мы со служанкой, невысокой пухлой девушкой лет 17-18, отправились пешком в ратушу. Благо, обе были тепло одеты, иначе дошли бы уже с насморком как минимум. Двери ратуши не охранялись никем. Заходи, прохожий, тебе тут рады. Ну, почти. Мы и зашли. И сразу же увидели несколько слуг, принимавших одежду у господ. Служанка отправилась через неприметную дверцу в стене в кухню. Именно там она должна была раздеться и ждать меня. Я же сняла с себя верхнюю одежду, переобулась и уставилась на себя в зеркало, висевшее на стене чуть поодаль от входа. Темно-синее платье подходило мне и по цвету, и по фигуре. Оно выгодно подчеркивало мою небольшую грудь и помогало показать всем тонкую талию нерожавшей женщины. Пышная юбка, рукава до запястья, небольшое декольте — Именно так, по моему мнению, и должна была одеваться настоящая вдова. Туфли на ногах были универсального черного цвета. Единственная пара, которая смотрелась относительно новой. Выглядела я в своем наряде немного старомодно, как классная дама, попавшая на императорский бал в своей рабочей одежде. Впрочем, пусть скажут спасибо, что я вообще здесь появилась. Могла бы выспаться в теплой постели, усесться у камина и читать книгу. В таком боевом настрое я повернулась и направилась в открытые двери неподалеку. Бальный зал. Именно там и надо было демонстрировать местным холостякам свои достоинства в виде женских прелестей и размера состояния. Зал был украшен лентами и цветами. И того, и другого, на мой взгляд, имелось более чем достаточно. Хорошо хоть ленты висели под потолком и прятались по углам. Иначе найти дорогу в их сплетении просто не представлялось бы возможно. Мы приехали пораньше, народу в зале собралось не так много. В основном дамы, ожидавшие появления кавалеров. Молодые красавицы и леди среднего возраста, все они прогуливались по помещению и надменно посматривали на соперниц. Они как будто говорили одной своей позой. «Я, я достойна выйти замуж за лучшего. Остальные и ногтя моего не стоят. Разойдитесь, смерды!» Ну, я и разошлась. Вернее, отошла куда подальше. К одному из дальних окон. Буквально завернулась в штору и стала ждать. По этикету, который относительно слабо, но все же соблюдали в провинции, мне нужно было провести на балу час-полтора минимум. И только потом я могла уйти. Я стояла одним глазом, посматривая в темноту улицы, другим — в зал, в котором уже начали появляться кавалеры. В основном это были молодые люди, которые годились мне в сыновья. Они и искали себе подобных, помоложе и попроще. Наивных, восторженных глупышек, которых можно было воспитать под себя. Я стояла, буквально считала минуты, ждала, когда можно будет уйти, и надеялась, что ко мне за весь вечер никто не подойдет. Наивная.